Проснувшись, я понял, что сегодня его найдут. Понял в тот самый миг, когда посмотрел в окно и увидел пучки осклизлой травы, вспухавшие из проталин в ноздреватом рыхлом снегу. Был один из тех гнетущих выморочных дней, которые порой выдавались в Хэмпдоне. Горы были скрыты стеной тумана, и мир казался легким, опустошенным и немного опасным. Стоило выйти за дверь и сделать с десяток шагов, как возникало ощущение, что ты оказался в Волгалии или на Олимпе, Одним словом, в какой-то древней заоблачной стране. Башня с часами, крыши учебных корпусов, разрозненные и одинокие — эти привычные ориентиры всплывали из ниоткуда, словно воспоминания о прошлой жизни. В темных унылых коридорах общин пахло мокрой одеждой. Я поднялся в столовую и обнаружил там Камиллу и Генри. Они сидели в дальнем углу. На столике рядом с полной окурка пепельницей остывали нетронутые тарелки томатного супа подперев рукой щеку, Камила задумчиво глядела в окно. В перепачканных чернилами пальцах догорала сигарета. Генри был удручен. Накануне ФБРовцы вновь нанесли ему визит, правда о том, что от него хотели на этот раз, он не обмолвился ни словом. Уперев кончики пальцев в край стола, будто в спиритическую доску, он вел негромкий рассказ о раскопках гиссалрыка, описанных в Иллионе Шлимана. Зимой, во время своего выздоровления, я часто оказывался невольным слушателем подобных спонтанных лекций. Генри будто зачитывал нескончаемый свиток, излагая порой удивительно подробные сведения с отчужденным спокойствием человека, погруженного в гипнотический транс. Нехорошее место, гиблое. Города, погребенные друг под другом, одни разрушены до основания врагами, другие уничтожены огнем, превратившим их кирпичи в спекшиеся стеклянные глыбы. Место проклятое и жуткое. Гнезда маленьких бурых гадюк, которых греки называли Антелеон, Тысячи совиноголовых хтонических башков с кровожадным застывшим взглядом. Точнее, богинь, представлявших собой некий кошмарный прообраз Афины. Я понятия не имел, где Фрэнсис, но о местонахождении Чарльза можно было не спрашивать. Прошлой ночью я выгрузил его из такси и кое-как, дотащив до квартиры, уложил в постель где, судя по его состоянию на момент моего ухода, он сейчас и пребывал. Рядом с тарелкой Камиллы, завернутые в салфетке, лежали два сэндвича с мармеладом и плавленным сыром. Когда я доставил Чарльза, ее дома не было, и сейчас выглядела она так, будто сама только что проснулась. Непричесанная, без косметики, вместо обычной опрятной одежды растянутый свитер того же оттенка серого, что небо за окном. Вдалеке на извилистой дороге замелькала в тумане белая пятнышко машины, Увеличиваясь с каждой секунды, оно мчалось к воротам колледжа. Обед заканчивался, в столовой почти никого не осталось. К автоматам с газировкой прошаркала необъятная уборщица, и тяжело кряхтя принялась мыть пол. Камилла рассеянно смотрела на сбегавшие по стеклу струйки воды. Вдруг ее глаза округлились, медленно, недоверчиво она вытянула шею и с грохотом, выкарабкавшись из-за стола, метнулась к окну. Я вскочил следом. Прямо под нами у дверей столовского склада стояла скорая. Пряча головы от дождя, двое санитаров, осаждаемые кучкой фотографов, спешили ко входу с тележкой-каталкой. То, что на ней лежало, было покрыто простыней, но как раз перед тем, как тележку втолкнули внутрь, одно плавное, долгое движение, каким отправляют в печь поддон с хлебами. Я заметил торчащий из-под белой ткани желтый уголок дождевика. Крики и хлопани дверей на первом этаже разгорающаяся суматоха, топот ног, беспорядочной команды. Наконец, над общим шумом взмыл чей-то хриплый возглас. «Он еще жив?» Генри набрал полную грудь воздуха, потом закрыл глаза и, резко выдохнув, повалился на стул, как подстреленный В тот день, примерно в половине второго, Холли Голдсмит, 18-летняя студентка театрального факультета, решила отправиться на прогулку со своим золотистым ретривером по кличке Мило. Холли знала о поисках бани, но, как и большинство первокурсников, участие в них не принимала, пользуясь неожиданными каникулами, чтобы как следует выспаться и подготовиться к экзаменам. Вполне естественно, она не горела желанием столкнуться с поисковыми отрядами, а потому рассудила, что лучше всего будет обогнуть теннисные корты и направиться к ущелью. Его уже давно прочесали, кроме того, место очень нравилось ее питомцу. Вот что сказала Холли. Когда мы туда пришли, я спустила Мила с поводка, чтобы он поиграл. Я, значит, просто осталась стоять у края, а он спустился вниз и начал там, как обычно, бегать-прыгать. Вот и тут я поняла, что забыла дома собачий мячик. Полезла в карманы, а его нет. Тогда я пошла набрать каких-нибудь палок, ну, чтоб мило их покидать. А когда вернулась, гляжу, он что-то держит в зубах и еще головой так мотает. Я его зову, не слушается, ну, думаю, наверное, кого-то поймал, кролика там или мышь. Похоже, мило его откопал, то есть голову его и э, грудь, кажется, было не очень хорошо видно. А первое, что я потом разглядела, это очки. Душка одна соскочила, болтались. Да, если можно, лизал ему лицо, у меня сначала мелькнуло, что он... Далее неразборчиво. Уборщица выпустила из рук швабру, из кухни высыпали повара, обслуга облепила перила. Мы слетели по ступенькам и полным ходом понеслись по первому этажу. Мимо кафетерия, мимо почты. Тетка в рыжем парике в кои-то веки, отложив корзинку с пряжей, покинула коммутатор и застыла в дверях, провожая нас любопытным взглядом. И дальше, по коридору, пока не оказались в главном зале. Там стояла мрачная группа полицейских. Бродили охранники. Я увидел шерифа и местного егеря. В сторонке плакала какая-то девушка. Все говорили на перебой, кто-то делал снимки, и вдруг чей-то голос окликнул нас. «Эй, вы! Вы ж вроде знали этого парня!» Повсюду замелькали вспышки, и в мгновение ока нас окружил лес, камеры, микрофонов. «Вы давно с ним дружили? Замешаны наркотики, путешествовали по Европе, это правда?» Генри выставил перед собой ладонь, белый как мел, на верхней губе бусины пота. «В линзах очков синие всполохи, я никогда не забуду, как он выглядел в ту минуту». «Отстаньте от меня!» — пробормотал он, и, схватив Камилу за руку, начал проталкиваться к выходу. Толпа откатилась к дверям, преграждая нам путь. «Скажите насчет того, что связывали тесные отношения?» В лицо Генри почти уперлось черное рыло камеры. Он отмахнулся, и та треском упала на пол, выплюнув батарейки. Владельцем оказался какой-то толстяк в бейсболке. Вскрикнув, он было нагнулся за камерой, но тут же выпрямился и с проклятиями кинулся вслед за Генри, намереваясь схватить его за шиворот. Пухлые пальцы скользнули по ткани пиджака, и Генри молниеносно обернулся. Толстяк отпрянул и снег. Забавно, но мало кто с первого взгляда замечал, насколько мощно сложен Генри. Возможно, причина заключалась в его одежде. Было в ней что-то от незамысловатых, но на удивление эффективных маскировочных приспособлений персонажей комиксов. Почему никто не в состоянии понять, что ботаник Кларк Кент, стоит ему снять очки и есть Супермен? А может быть в том, что оценят его комплекцию или нет, зависело только от него самого. Генри ведь обладал редким талантом оставаться незамеченным, в помещении, в машине, где угодно. Едва ли не способностью к произвольной дематериализации, и, возможно, эта способность была лишь обратной стороной того дара, о котором я веду речь. Блуждающие молекулы его тела мгновенно собирались в одно целое, и похожая на тень фигура вдруг становилась четкой, объемной и абсолютно живой, повергая в изумление свидетелей этой метаморфозы. Дождь перешел в морось, скорая уехала, пустая дорога извивалась черной скользкой змеей. Где-то над нами прогудел невидимый самолет. Опустив голову и шлепая подошвами по мокрому мрамору, на портик энергично поднимался Девенпорт. Достигнув площадки, он увидел нас и остановился. Следом показался Скиола, Опираясь рукой о колено, он одолел последние ступеньки и, тяжело дыша, замер рядом с напарником. «Мне очень жаль», — сказал он, когда наконец перевел дух. «Значит, он погиб?» — спросил Генри. «Боюсь, что так». «Где он был?» — помолчав, задал Генри новый вопрос. Голос его звучал безжизненно. Покрытое испаренное лицо оставалось бледным, но держался он с завидной уверенностью. «В лесу!» — ответил Девенпорт. «Совсем неподалеку, километра даже не будет». — добавил Скиола, потирая костяшкой уголок глаза. — Вы присутствовали? Скиола оставил глаз в покое. — Что? — Вы были там, когда его нашли? — Нет, мы как раз обедали, — раздраженно бросил Дэвенпорт. Ноздри его с шумом раздувались, на пепельном ежике волос блестели капельки влаги. — Только что осмотрели место, сейчас едем к его родителям. — Они еще не знают? — спросила после паузы ошеломленная Камила. «У нас к ним другое дело», — сказал Скиола. Он рассеянно похлопал себя по груди, и его длинные, пропитанные никотином пальцы, исчезли во внутреннем кармане пальто. «Нам нужно их согласие на экспертизу. Хотим отправить тело в Ньюарк, в нашу лабораторию, провести там кое-какие анализы. Хотя...» Наконец, искомый предмет был найден и с осторожностью извлечен. Им оказалась смятая пачка Палмел. «Хотя в таких случаях получить подпись родственников довольно трудно». По-человечески я их, конечно, понимаю, они тут сидели целую неделю, всей семьей, ждали, мучились, так что теперь наверняка хотят одного — похоронить его поскорее и покончить со всем этим. — Как это случилось? — вам удалось установить? — спросил Генри. Скиола нашарил в кармане коробок и после пары попыток прикурил. — Трудно сказать, — ответил он, выпустив из пальца в горячую спичку. Он лежал со сломанной шеей под обрывом. — По-вашему... Он мог покончить с собой. Выражение Скиолы не изменилось, но из носа вырвалась курьезная струйка дыма. «С чего такой вопрос?» «Просто только что кто-то сказал это в толпе». Скиола обменялся взглядом с Девенпортом. «На твоем месте, дружок, я бы не стал обращать внимания на всяких зевак. Не знаю, что скажет полиция, решать-то видишь на самом деле им, но вряд ли они определят здесь самоубийство». «Почему вы так считаете?» Его чуть выпученные черепашьи глаза под тяжелыми морщинистыми веками рассматривали нас без эмоций. Потому что ничто на это не указывает, насколько я могу судить. Шериф говорит, скорее всего, он гулял, а погода резко испортилась. Одет он был довольно легко, вот и бросился домой со всех ног. «И еще, похоже, не обошлось без спиртного», — добавил Даванпорт. Усталым по-итальянски изящным жестом, Скиола отмел его замечание. Даже если он не брал в рот ни капли, шел дождь. Было скользко, и к тому же не исключено, что темно. Несколько долгих секунд все молчали. — Я тебе вот что скажу, сынок, — прервал молчание Скиола. — Это, конечно, сугубо личное мнение, но, по-моему, ваш друг не жаждал свести счеты с жизнью. Я видел место падения. Там на краю мелкая поросль. Так вот она была вся... как бы... Он пощелкал пальцами, подыскивая слово. — Раскурочено, — буркнул Девенпорт. — А под ногтями у него земля, он цеплялся за что не ни попадя. — Никто тут не берется утверждать, как это случилось, — поспешно вмешался Скиола. — Я просто хочу сказать, не надо принимать чьи-то там домыслы за чистую монету. Это ущелье — опасное место. По-хорошему, там бы надо ограду какую-нибудь поставить. Послушай, золотко, может, тебе на минутку присесть, а... Вдруг обратился он к Камиле, лицо которой, как я заметил, приобрело настораживающий зеленоватый оттенок. «В общем, колледж попадает под раздачу, как ни крути», — сообщил Девенпорт. «Потому что, — сказала заведующая службой поддержки, — ясно, что они уже сейчас из кожи вон лезут, чтобы спихнуть в себя всякую ответственность. Если выяснится, что перед этим он все-таки пил, и не где-нибудь, а на той вечеринке, года два назад в Нашао, откуда я родом, было похожее разбирательство, на кампусе устроили дискотеку». Один паренек накачался там пивом и по дороге домой вырубился прямо в сугробе. Нашли его только когда вызвали технику и стали расчищать снег. Наверное, все зависит от того, насколько человек был пьян, плюс где именно он употребил последнюю дозу спиртного. Но даже если у вашего друга в крови не обнаружит алкоголя администрации все равно не поздоровится. Несчастный случай с летальным исходом, да еще в двух шагах от кампуса». «Не хочу обижать его родителей, но я с ними общался, и скажу на чистоту. Эти ребята помчатся в суд пулей!» «А все-таки лично, на ваш взгляд, как это произошло?» «Спросил Генри Скиолу. Уместность подобных вопросов вызывала у меня сильное сомнение, однако Скиола неожиданно ослабился, словно дворняга, обнажив два длинных ряда желтых зубов с темными пятнами. То есть лично на мой?» да Он помолчал и, затянувшись, покачал головой. Мой взгляд, дружок, здесь совершенно не важен. Это не федерального уровня дело. Что? Дело не федерального уровня, сердито отчеканил Девенпорт. Решать все будут местные копы. Нас вообще сюда вызвали только из-за этого малохольного, ну который с заправки, а он оказался ни при чем. Вашингтон снабдил нас кучей материалов на этого чудилу. В 70-х он забавлялся тем, что посылал всякую дрянь Анвару Садату. Собачье дерьмо, слабительное, каталоги с голыми восточными бабами. Никто не обращал на него особого внимания, но когда в 82-м или когда там Садата убили, в ЦРУ присмотрелись к нему попристальней. Они-то и подкинули нам его досье. Ни разу не был арестован, ничего такого, но с головой поругался всерьез и надолго. Тратит тысячи на звонки по Ближнему Востоку. Донимает их телефонными розыгрышами. «Нормально?» Видел его письмо Голдимейер, Пишет. «Мы с вами родственные души и вообще одного поля ягоды. Это все к тому, что когда на сцене появляются кадры вроде него, надо быть на чеку. С виду сама безобидность. О вознаграждении даже не думал. Наш человек попытался всучить ему липовый чек, пальцем не притронулся. Но такие-то вот и преподносят сюрпризы». Помню Морис Лихарден в 77-м, Старичок-добрячок чинит сломанные часы и раздает их детишкам из бедных кварталов. Чем не сказка? Но я никогда не забуду тот день, когда на задний двор его ювелирной ловчонки пригнали трактор с ковшом. Харви, эти ребята не могут помнить Мориса, сказал Скиола, отшвырнув окурок. Это ж сколько лет назад было, сам посуди. Мы стояли в неловком молчании, но едва стало казаться, что сейчас все разом скажут «Ладно, нам пора», Камилла издала странный придушенный звук, и, взглянув на нее, я с удивлением понял, что она плачет. Все растерялись. дэвенпорт посмотрел на нас с Генри, как на нашкодивших котят. Это все вы виноваты, читалось во взгляде. Скиола, на моргая, неуверенно потянулся к Камилле, отпрянул, снова потянулся и снова отпрянул. Наконец, на третий раз осторожно коснулся ее локтя. «Солнышко, послушай, хочешь, мы тебя до дома подбросим?» Их черный форт был припаркован у подножья холма, на посыпанном гравием площадке позади лабораторного корпуса. Мы не спеша направились туда. камелла шла впереди между фбр ФБРовцами. Скиола, заботливо склонив голову, старался развлечь ее разговором. «Брат твой сейчас дома?» «Да». «Славный малый твой брат. Мне он понравился. Представляешь, я не знал, что мальчик и девочка могут быть близнецами. Харвид, ты знал?» «Нет, я вот тоже». А в детстве вы были больше друг на друга похожи. Ну, то есть сходство черт у вас, конечно, явное, но вот цвет волос, например, одинаковым никак не назовешь. У моей жены есть дальние родственницы, две сестры-близняшки. Так они похожи, как две капли воды, и вдобавок обе работают в структуре соцобеспечения. Скелла на секунду замялся. — Скажи, вы с братом дружно живете? — спросил он, и, услышав невнятный ответ, Камиллы удовлетворенно кивнул. — Я так и думал. «Наверняка у вас нашлось бы что порассказать, я имею в виду о сверхчувственном восприятии, так это вроде называется. Те сестры, родственницы, жены иногда ездят на конференции, где собираются близнецы со всей страны. Так вот они потом нам такое рассказывают, просто не верится». Мои руки свисали из рукавов пиджака, словно чужие. Край дымчатого неба подпирали размытые верхушки деревьев. Горы, словно бы стерли ластиком». Я так и не смог привыкнуть к этой особенности северных широт. Горизонт исчезал без следа, а ты оставался скитаться Робинзоном по рассыпающейся фантасмагорией, в которую превращался хорошо знакомый пейзаж. Там, где когда-то была роща, теперь смутно проступали очертания одинокой березы. Фонари и дымовые трубы парили над землей, похожие на неудачный карандашный набросок, перекошенный парадис Страна забвения, где все, что прежде помогало находить путь, было разобщено, разбросано в пространстве, и окруженная пустотой, казалось, источало неведомую угрозу. На асфальтовом пятачке перед складом, где совсем недавно стояла скорая, валялась изношенная туфля. К бане она не имела никакого отношения, просто чей-то старый башмак, отслуживший свой срок. Не знаю, почему я это запомнил.